Глава шестая. Вернувшись в посольство, мы разделились. Корзинкин отправился докладываться Васильеву, а я к Вилорику. Тот требовал отчета в конце дня. Пили пиво, цековец принюхался. И все? Ушли от слежки, терпеливо объяснял я. Вживались в атмосферу города. Завтра займемся наблюдением за объектом. Вилорик снял очки, и я увидел, что глазки у него тоже мутные, а в приоткрытой тумбочке стоит какая-то пузатая бутылка, полупустая. «Смотрите, капитан». Цыковец покачал пальцем перед моим носом. «У нас ответственнейшая операция. Если Чехословакия выйдет из социалистического блока, за ней вполне могут последовать Венгрия и Польша. Там также сильны мелкобуржуазные настроения». «Да не нахрен даже у меня сильны». Пока ходил по городу, разглядывал зарубежные тачки. В основном, конечно, Трабанты и Шкоды, но встречались и подержанные Мерседесы, БМВ. Да, старые модели, но все лучше отечественных. Вот думал я после цыганского концерта в сторону «Москвича-412». А как поспрашивал знакомых из гаражей, одна ругань. День катаешься, два чинишь. Хорошо бы из Праги тачку пригнать. У группы советских войск ходят собственные составы в Союз. «Их даже не досматривают на таможне. Армия же. Наладить тут связи, договориться. После вьетнамских приключений у меня оставались сбережения, плюс командировочные. Надо думать. Служебная «Волга» — это хорошо, но еще лучше собственная 1600 Беха. «Бэха». BMW 1600 был одним из автомобилей, входящих в так называемый «новый класс». Новый класс состоял из линейки компактных седанов, производимых BMW и ведущих свой отчет с 1962 года. Автомобили нового класса оснащались двигателями от 1500 до 2002 кубических сантиметров. BMW 1600 имел объем двигателя в 1573 кубических сантиметра, округленно 1600, что видно из его названия. Производился автомобиль с 1964 по 1968 год. Интересно, что 1600 сменил в линейке нового класса BMW 1500 путем формирования двигателя. От мотора объемом 1800 кубических сантиметров взяли поршни и совместили их со старым литровым двигателем, чтобы достичь объема 1600 кубических сантиметров для BMW 1600. В итоге получился двигатель мощностью 85 лошадиных сил. Вообще, основное предназначение этого искусственно рожденного автомобиля было дать жизнь своему знаменитому наследнику, двухдверному купе BMW 1600 Defez 2 или 1602, который появился в 1966 году и стал одним из самых успешных купе концерна BMW. «Вы меня слушаете?» «Так точно», — чуть не козырнул я. «Сейчас же пойду дальше изучать оперативную обстановку, готовиться». «Идите». Меня отпустили барственным жестом, и я потопал искать Васильева. А тот проводил совещание с ПГУшниками. Увидев меня, резидент приглашающе махнул рукой. «Ничего секретного, садись, подожди. Я сейчас освобожусь». «Так вот, товарищи», — полковник повернулся к аудитории. «Запомните, вы элита органов». Первое главное управление не просто так названо первым. Ни вторым, ни третьим. Я приземлился на самую дальнюю парту, огляделся. Слева от меня сидел грустный Корзинкин, который взглядом мне показал, как его все задолбало. «Вы вообще должны забыть мат, когда начали служить в комитете. А тем более поехали в командировку». Тем временем продолжал вещать Васильев. «Ну, горит у тебя, хочется сказать, соленое словцо, замени. Синонимы в школе все проходили?» Вот, например, хорошее слово «гондольер». Споришь ты с кем-то резко? Он тебе сказал что-то нехорошее, а ты ему в ответ «сам ты гондольер». Народ оживился, разведчики заулыбались. «Можно добавить венецкий», — погрозил пальцем резидент. Обидчик вспомнит лодочников в тельняшках, а может, сменит гнев на милость. Или вот еще пипидастер. Тут уже пГУшники расхохотались на весь класс. «Кто знает, что это такое?» «Вроде щетка какая-то специальная». поднял руку Сергей. «Пыль стирать?» «Точно!» — кивнул Васильев. «Если ваш оппонент не понял гондольера, выдайте ему пипедастра, может, тогда проймет». «А вот у нас в белорусском...» — с краю кто-то выкрикнул. «Есть белебеня, но она вроде балабола». «Хорошее слово», — одобрил Васильев. «Тоже можно использовать. Раз вы теперь вооружены всем богатством русского и белорусского языков, то услышу еще раз мат, будем платить штраф». «Двадцатого числа скидываемся с зарплаты по четвертаку». Резидент достал из шкафа обычную стеклянную банку. кладем деньги сюда. Я записываю, кто где выругался. По итогам месяца матерщинники штрафуются в пользу вежливых и культурных сотрудников. Всем все ясно? Тогда свободны». ПГУшники потянулись к выходу. Васильев достал платок из кармана. Вытер потный лоб. «Вот так приходится воспитывать. Пошли ко мне в кабинет». «Пока шли, я поинтересовался у резидента, почему за упоминание женского органа штраф дороже всего. Тогда мы нам, мужикам, всегда дорого обходятся», — засмеялся Васильев. «Кстати, чую дух Пользянского. Где пили? У Гашика?» «Да тут половина пивнух то у Гашика, то у Швейка. Я не запоминал». Мы зашли в кабинет. Резидент запер дверь, поставил чайник. Начал расспрашивать о деталях похода в город. «Это англичане». Сделал вывод, Васильев, отцепили вас, скорее всего, у Халему. Вот говорил я Корзинкину: уходи дальше от посольства. Нет, все как бараны, прут в местную господу сразу, а в Мишесть не дураки работают. Как вычислил, что это англичане? удивился я. Не бином Ньютона. Английское посольство маленькое. Чехи уже давно всех сотрудников резидентуры установили. Васильев открыл сейф, покопался в нем. Достал конверт, кинул на стол передо мной. В нем оказалась пачка фотографий. Мужчины, женщины, все снятые издалека, но лица видны. Ой, а вот и блондиночка с аппетитными губками. Это. Васильев перевернул фотку, прочитал надпись. Мэри Макгуайр. Ага, знаю ее. Год тут уже обретается, всем осточертела. Хотели ее подвести под один блудняк и выдворить, но потом чехи передумали. Как этого дубового дубчика избрали секретарем ЦК, так сразу заднюю скорость и включили. Их резидент нынче частый гость в МВД у Йозефа Павела. Обедают даже вместе, думают, мы не в курсе. Мы еще поболтали с Васильевым, выпили чайку с тордельниками, выпечкой свертела в пудре. Резидент жаловался на то, что, как приехал в Прагу, начал толстеть. Даже утренние пробежки не помогают. придется садиться на диету». Но ничего, скоро начнется Вот войск, набегается. Или не начнется. Может, получится отделаться локальными учениями и аккуратным вывозом дубчика и ко без танков на улицах. Я попросился у Васильева посмотреть архив шифротелеграмм резидентуры и посольства, копии протоколов разных переговоров. К моему удивлению, меня разрешили. Видимо, из Большого дома дали зеленый свет на все. Но что сказать, самым большим ястребом, помимо Андропова, был Косыгин. Этот прямо опасался, что руководство КПЧ готовит реставрацию в стране буржуазных порядков. Председатель Совета Министров несколько раз встречался лично с Дубчиком. Присылал в Прагу своих эмиссаров. Чехи велели, На словах говорили одно, давали обещания. Но в реальности все договоренности саботировали. Ситуация ухудшалась с каждым днем. Были в руководстве СССР и голуби. В первую очередь сам Брежнев. Этот тоже посылал эмиссаров к другу Саше. Те попивали пивко в командировках, ели колено, мягко пеняли дубчику за то, за все и сваливали обратно в Союз. В шифрограммах Васильева по итогам их визитов сквозило явное раздражение. Зачем приезжали? Вся эта бессмысленная для меня возня наводила скуку. Я уже хотел бросить читать секретную корреспонденцию, когда наткнулся на любопытный материал, который вообще не имел отношения к «Пражской весне». Резидент отчитывался об инспекции тайных тренировочных лагерей палестинцев в Чехословакии. После шестидневной войны, когда Израиль при поддержке США легко раскатал окружающих арабов, в комитете резко осознали – вся эта история на Ближнем Востоке не имеет быстрого решения. Это игра в долгую, на истощение, а значит, нужно готовить кадры. Были быстро созданы специальные тренировочные лагеря рядом с чешскими пардубицами – Палестинцев, сирийцев и прочих ливанцев натаскивали на партизанскую войну. Засады, установка мин, городской бой. Само собой вооружали. В первую очередь калашами, но в отчете фигурировала еще любопытная модель автомата под названием «Скорпион-Взор-61». Эта машинка была сконструирована по схеме со свободным затвором, в которой использовались относительно маломощные боеприпасы, патроны 7,65 мм. Небольшая длина — всего 270 миллиметров, и компактность, вес чуть больше килограмма, делали «Скорпион» очень удобным для спецназа. Сдав все документы секретчику, я тут же отправился на поиски Васильева. «Да, хороший автомат», — согласился резидент, когда я его обнаружил в посольской столовой за ужином. Видел на учениях, как его носили под плащом скрытно на специальной плечевой петле. Откидываешь полу и даешь очередь. Между прочим, 900 выстрелов в минуту. Да давай, присоединяйся. Столовая закрывается. Я сходил на раздачу, взял шницель в панировке, салат. Вернулся за стол к Васильеву. У евреев есть похожий автомат Узи. Резидент допил кофе, вытер рот салфеткой. Под пистолетный патрон, но попроще. Пётр Алексеевич, организуй поездку в лагерь у Пардубиц. Хочу поработать со скорпионами. Подумаю, как устроить. Васильев задумался. Чехи ещё взрывчатку мощную делают, СимТекс. Очень компактная, лучше тротила. Большой плюс, не обнаруживается никакими газоанализаторами. Но это нам без надобности, обойдемся тротиловыми шашками. А вот Скорпионы... Я загорелся. Видел этот СимТекс во Вьетнаме, вьетконговцы в минах используют. Что, Николай, послужил Родине на югах? Усмехнулся Васильев. Да уж, посмотрел на зеленые береты через прицел автомата. Я вспомнил забеги по джунглям. Опять болью резанула смерть Ивана, Чунга. «Не хмурься!» Резидент встал, хлопнул меня по плечу. «Ещё посчитаемся с американцами!» На следующий день меня рано утром разбудил Корзинкин. К моему удивлению, черного уже не было. Похоже, что он вообще не ночевал в комнате, кровать не расстилали. Мы сходили позавтракать в столовую, в которой к нам присоединилось еще два молодых сотрудника резидентуры, Евгений и Александр. Для всех нас четверых Корзинкин вынес четыре рюмки с оливковым маслом. «Это зачем?» — удивился я. «Так надо», — туманно ответил Сергей, выпивая свою. «Ну, раз надо, так надо», — хряпнул. Выходили опять по одному. Собрались все вместе у фонтана под названием «Стромовка». Корзинкин раздал нам ивовые прутья, повязанные сверху разноцветными лентами. «Учим песню, повторяем. Ходи, ходи, да проводи, дети вейте, малованые. Я начал догадываться. Вокруг нас ходили компании молодых и не очень чехов с прутьями. Они покачивались, прикладывались к бутылкам, пели песни. Это же и есть те самые помласки, про которые говорил резидент. Мы выучили песню и даже научились ее горланить громче других, Благо, Александра и Евгений тоже свободно говорили по-чешски. От дома к дому мы шли в сторону центра, попутно заглядывая в хосподы. Там нам выносили рюмки со сливовицей, грушовицей, ромом и даже водкой. Тут я начал понимать, зачем мы выпили с утра масло, чтобы алкоголь впитывался как можно более медленно, и мы сильно не опьянели. Помимо выпивки было и второе развлечение — хлестать прутьями девушек-прохожих по попке. Это вызывало веселый виск, смех и новые порции песен. Чашские колядки мне нравились все больше и больше. Здание ЦК Чехословацкой компартии оказалось монументальным и хорошо охраняемым. Сразу несколько милицейских машин стояло по периметру. Впрочем, сами стражи порядка выглядели расслабленными и с удовольствием подпевали проходящим компаниям. «Тут ловить нечего», — тихо произнес я. «Рядом милицейский участок, оживлённое движение. Тихо не получится». Разведчики покивали. Мы продолжили наше движение на запад в сторону каширжи. Несколько остановок мы проехали на старинном трамвае и скоро оказались в тихом райончике с частной застройкой. Тут тоже каледовали, но по-другому. Компании стучались в дома, выходила хозяйка сразу с подносом. Без вопросов она поворачивалась тылом к мужчинам, покорно принимала порцию ивовых роск, раздавала рюмки. Мы практически ничем не выделялись, хотя в дома не заходили. Тут, похоже, многие друг друга знали. Ошли, покачиваясь от улицы к улице. «Вон дом Дубчика», — Сергей размахивал бутылкой с пивом, незаметно дернул руку в сторону двухэтажного особняка с красной крышей. Рядом с печной трубой было несколько сложных антенн, это и выдавало правительственную резиденцию. Ни низенький забор, обвитый плющом, ни простенькие ворота, ничто остальное не намекало, что тут живет глава страны. Охраны снаружи тоже не наблюдалось. горланя песню «Мы обошли дом», я заметил в листьях плюща блеск проволоки. Похоже, это та самая сигналка, которую устанавливали специалисты из Москвы. Мы еще побродили по кошерже, нашли несколько удачных тупичков, где можно без опаски оставить автомобили. В целом ситуация была ясна, можно рапортовать. По возвращению в посольство я изучил еще раз карту с планом дома, который мне достал Корзинкин. На территории резиденции имелись две небольшие хозяйственные постройки, которые не были видны из-за забора и посадок. Там располагалась охрана и дизельный электрогенератор. План вырисовывался такой: резидентура достает несколько микроавтобусов Шкода 12.03. Шкода 12.03 малотоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый чехословацким производителем Шкода Ауто с 1968 по 1999 год. С 1981 года автомобиль производился на заводе ТАЗ. В 1985 году Автомобиль модернизировали. Всего произведено 69 727 экземпляров. Автомобиль «Шкода» 1203 впервые был представлен в 1956 году, однако серийно выпускался с 1968 года. За основу модели взят легковой автомобиль «Шкода» 1202. Кроме развозных фургонов существовали также микроавтобусы, катафалки и автомобили скорой помощи. Производство завершилось в 1999 году — но продолжалась мелкосерийно с 1994 по 2017 год. «Мы маркируем их подскорые, закрашиваем окна, на крышах прорезаем люки. В назначенный час ночью специалисты КГБ отключают сигнализацию. Шкоды подъезжают вплотную к забору. Спецназовцы перепрыгивают во внутренний двор. Штурм происходит с трех направлений. Одна группа нейтрализует охрану, две заходят в дом с двух сторон. Работаем без снайперов, охрану вырубаем нелетально. На все про все пять минут, не больше. Иначе поднимется шум, объявят тревогу. Какой-нибудь местный план-перехват. После штурма на всех парах мчимся на аэродром Пардубец, где под парами уже стоит военно-транспортный самолет. Хорошо бы запросить сопровождение истребителями, но это уже пусть военные решают, смогут ли они организовать коридор одиночному самолету? Все это требовалось синхронизировать с захватом других фигурантов «Пражской весны», поэтому всю следующую неделю я занимался обсуждением планов с Черным Васильевым». Резидентура оказалась на высоте. Перед майскими праздниками у меня уже были три скоропомощные «Шкоды» с люками, и можно было вызывать гром. Но политического решения как не было, так и не было. Васильев слал телеграммы в центр. Ему отвечали «Ждите». Меня тоже не отпускали. Я проинспектировал аэродром в Пардубицах. Там служил смешанный состав из советских и чехословацких военных. Потом скатался в лагерь палестинских партизан. Так деликатно называли боевиков Организации Освобождения Палестины. Глядя на эти смуглые лица, мне стало что-то стрёмно. Американцы тоже мощно учили и вооружали Бен Ладенов в Афгане. Чем все это кончилось для всего мира, я помнил. Враг моего врага, мой друг. Эта история работает очень недолго. Потом друг оказался вдруг. Зато я пострелял из «Скорпиона», побегал с автоматом по штурмовой полосе. Машинка и вправду была удобна, стрекотала, как швейная машинка, и на все сто процентов подходила под наши задачи. Сразу, не отходя от кассы, сделал заказ на партию в сорок штук. Местные чехи обещали поспособствовать. Особенно, если главные в Праге дадут отмашку. Но это уже зависело от меня, чтобы были правильные главные. 29 апреля в Чехословакии внезапно начались военные учения стран-участников Варшавского договора. Днем под шумок и движуху из Союза прилетел самолет с громом и солнечно-горскими спецназовцами. Началось. Васильев вызвал меня к себе в кабинет, показал шифрограмму. Таможня, то есть политбюро, давала добро. Причем послание было подписано не только Брежневым, но и Косыгиным с Подгорным. А что так резко? То тянули, тянули, и вдруг... 1 мая оппозиция планирует собственное шествие по Вацлавской площади. Мы зарядили прослушку в кабинет Павела Йозефа. Я подивился оперативности ПГУшников. Слушать главу МВД — это высший пилотаж шпионажа. Круче только поставить жучки самому дубчику. Отработать надо все до послезавтра. Это край. Дальше события могут принять неуправляемый характер. Зашибись. Вот всегда у нас так». Сначала тянут до последнего, потом начинается штурмовщина. Есть отработать. Я вместе с Чёрным срочно выехал на аэродром, где под наши нужды выделили старенький ангар. Там уже сидели на ящиках с БК, лежали на баулах спецназовцы. Тюленя царства. Как только меня увидели, сразу подорвались, построились. Мы поручкались с Иваней Злобиным, Байкаловым, перемигнулись с Калиновской. Все в сборе, даже Байбал прилетел». А что тут Гоголев делает, я отвел Тома в сторону. Ты не читал отчета черного? удивился капитан. На даче Йозефа Павела две овчарки. Байбал приготовит на месте для них специальную сонную смесь. И смотри, что он еще придумал. Ива подошел к одному из ящиков, достал какую-то странную черную палку с утолщением на одной стороне и рожками на другой, нажал незаметную кнопку. Между рожками мелькнул голубой заряд тока. «Да это же электрошокер!» «А я все думал, как нам врубить охрану без стрельбы!» Гоголев сообразил. «Том передал мне палку, я махнул ей. Тяжелая, такой можно и без удара током свалить. У них в Якутии пытались электрохлысты для управления оленями использовать. Что-то там не пошло, но Байбал запомнил. Отдали идейку в спецнии, и вот, пожалуйста, за неделю сделали. «Всем благодарность в приказе!» Я еще раз щелкнул выключателем, полюбовался на ток между рожками. Вот теперь повоюем.